«Уведомили вы хозяев, что съезжаете?» «Уведомил. Как вы наказывали, сэр?» «Тогда вот что я вам скажу. Заплатите за три месяца вперед. Это, в конце концов, выйдет дешевле. И сейчас же перебирайтесь ко мне, чтобы всегда быть под рукой. Да сократите расходы. Квартирная плата пойдет за мой счет». А мы постараемся на чем-нибудь сэкономить. Э, у вас, кажется, есть хорошая мебель. Это верно? Да Мебель в комнатах моя собственная. Это хорошо. Тогда мне не придется покупать для вас новую. А если вы такой уж независимый и захотите передать мне свою мебель вместо платы за квартиру, то, пожалуйста, как хотите, если вам от этого станет легче. Я об этом не прошу, но не стану вам препятствовать, если вы сочтете это своим долгом». А «Насчет комнаты. Выбирайте любую пустую комнату на верхнем этаже». «Мне годится всякая комната». «Можете выбрать любую. Это будет все равно, что шиллингов 8 или десять прибавки к вашим доходам. Вычитать за нее я не стану. Надеюсь, вы отплатите мне за это с лихвой». Сократив расходы да. Теперь э, посвятите мне Я зайду к вам в контору И напишем с вами письмецо другое <музыка> Пока шел этот разговор, Белла видела на ясном, добром лице миссис Бофин следы такой сердечной муки, что не решилась взглянуть на нее, когда они остались вдвоем. Сделав вид, будто очень занята вышиванием, она сидела усердно работая иглой, пока миссис Бофин не остановила ее, слегка дотронувшись до ее руки. Ой, «Ох, дорогой мой муж!» Белла не сопротивлялась ей, и добрая душа поднесла ее руку к своим губам, уронив на нее слезу. Тяжело это видеть и слышать. Только верьте мне, моя Белла наперекор всем этим переменам. Он все-таки лучше всех на свете. Мистер Боффин вернулся как раз в ту самую минуту, когда Белла, стараясь ее утешить, ласково сжимала ее руку в своих руках.